Каково было моей души положение, мой друг, сам отгадывай, ибо ты меня довольно знаешь. Скажу только тебе то, что я прилежно молился Богу. Наконец начали мы все предаваться отчаянию, ибо судно наше более половины водою натекло, и мы стояли все в воде по колено. Нередко помышляли мы выйти из судна и шествовать по каменной гряде к берегу, но пребывание одного из наших сопутников на камне уже несколько часов и скрытие другого из виду представляло нам опасность перехода более, может быть, нежели она была в самом деле. Среди таковых горестных размышлений увидели мы близ противоположного берега, в расстоянии от нас каком то было, точно определить не могу, два пятна черные на воде, которые, казалось, двигались. Зримое нами нечто черное и движущееся, казалось, помалу увеличивалось. Наконец, приближаясь, представило ясным взором нашим два малые судна, прямо идущие к тому месту, где мы находились и среди отчаяния в остократ надежду превосходящего. Как в темной храме не свету совсем неприступной вдруг отверзается дверь, и луч денный, влетев стремительно, в среду мрака разгоняет он и распростираяся по всей храме не до дальнейших ее пределов, Тако, увидев суда, луч надежды ко спасению протек нашей души. Отчаяние превратилось в восторг, горесть в восклицание. И опасно было, чтобы радостное тело и плескание не навлекли нам гибели скорее, нежели мы будем исторгнуты из опасности. Но надежда жития, возвращаясь в сердца, Возбудила паки мысли о различии состояний, в опасности уснувши. Сие послужило на сей раз к общей пользе. Я укоротил излишнее радование, во вред обратиться могуще По несколькому времени... Увидели мы две большие рыбачьи лодки, к нам приближающиеся, и при настижении их до нас увидели в одной из них нашего Спасителя, который прошед каменную грядою до берега, сыскал сие лодки для нашего извлечения из явной гибели. Мы, немешков немало, вышли из нашего судна и поплыли в приехавших суда к берегу, не забыв снять с камня сотоварища нашего, который на оном около семи часов находился. Не прошло более получаса, как судно наше, стоявшее между камней, облегченное от тяжести, всплыло и развалилось совсем. Плывучий к берегу среди радости и восторга спасения Павел, так звали спасшего нас сопутника, рассказал нам следующее.